Глава сороковая. Во вторник, во второй половине дня, я шагал по главной улице по направлению к местному рынку Уикерса. В руке у меня был распухший пластиковый пакет, из которого торчала спутанная бахрома двух карнавальных юбочек из травы, на самом деле из целлофана, которые я купил в аптеке. На подходе к рынку я обратил внимание на женщину в бейсбольной шапочке. Она шла Ни одна с нею были муж и двое детей-подростков. Когда мы сблизились, я разглядел ее лицо и едва не споткнулся. У меня было такое ощущение, словно какой-то великан одним ударом вышиб у меня из легких весь воздух. Ширли. Ее сыну вырос и смотрелся не юношей, а молодым человеком, широкоплечим, мускулистым, подтянутым. Дочь отпустила длинные волосы и стала настоящей красавицей, стройной и длинноногой, в отца. Глава семейства гордо выступал рядом с женой, выпятив развитую бочкообразную грудь, обтянутую белой футболкой, на которой красными буквами значилось его имя Гарри. Невольно я замедлил шаг, меня просто не держали ноги а Потом его вообще остановился, беспомощно оглядываясь по сторонам в поисках пути для отступления. Увы, бегство было исключено. В этот час широкая главная улица была безлюдной, а магазинчики по левую руку от меня представляли собой просматриваемые насквозь небольшие лавочки с огромным окном-витриной. Поворачивать назад было поздно, и я так и остался стоять посреди тротуара, хотя это, конечно, привлекло бы ко мне внимание куда скорее, чем если бы я продолжал идти. Мне оставалось только надеяться, что Ширли меня не узнает. И действительно, ее взгляд равнодушно скользнул по моему лицу, но потом у нее в мозгу, по-видимому, что-то щелкнуло. Она взглянула на меня снова, на сей раз внимательнее. В следующее мгновение Шырли выпустила руку мужа и решительно устремилась ко мне. Зная, что ничего сделать уже нельзя, я сосредоточенно повернулся к ближайшему газетному автомату и сунул руку в карман, будто наしゃриваю монеты. В эти минуты мне больше всего хотелось, чтобы началось землетрясение, и я провалился бы в какую-нибудь трещину. Но увы, ни одна, даже самая глупая случайность не пришла мне на помощь. Ширли подошла ко мне почти вплотную. Несколько секунд она с сомнением разглядывала мою бейсболку, мою склокоченую бороду и длинные волосы. Потом ее лицо вдруг засияло так, будто лампу включили. "Доктор Мичл", прошептала она. Я вздрогнул и выронил мелочь. Ширли подняла руку и робко коснулась моего плеча, словно хотела убедиться, что я не привидение и не дух. "Джонатан?" Я медленно повернулся, оброненные мною четвертаки еще кружились у меня под ногами маленькими волчками, и посмотрел на нее. Ширли немного пополнела, и это было хорошо, но глаза ее остались прежними, и в них стояли слезы. Сняв черные очки и бейсболку, я провел рукой по своим отросшим до плеч волосам, взял ее за запястье и проверил пульс. Он был сильный и ровный. "Привет, Шырли. Вы и прекрасно выглядишь". В ответ Шырли обхватила меня за шею и крепко обняла. Члены ее семьи столпились вокруг. Я пожал руку Гарри и их сыну, который был выше меня, о чем я не приминул сказать. Он получил направление в военную академию. С гордостью сообщила Ширли, продолжая внимательно меня рассматривать. Она ничего не говорила, но ее молчание было более чем красноречивым. Я Я все знаю а... ну, насчёт темы. Вдруг не удержалась она, и слезы покатились по ее щекам. Она прижала руку к сердцу. И я знаю, что вы что вы сделали для меня? Мне очень жаль, что вам пришлось пришлось выбирать. Она снова обняла меня, и я почувствовал, какими сильными стали ее руки и спина. После операции ширли не остановилась и сумела добиться многого. Она оказалась из породы бойцов, и я подумал, что если так и дальше пойдет, у нее есть все шансы проводить в колледж внуков. Наконец она отпустила меня. И я сказал, пытаясь разрядить неловкость. Как там Ройер? Хорошо он за вами следит? «О, Он превосходный врач, почти такой же, как вы, ответил за жену Гарри. С нежностью взглянув на Ширли, он снова перевел взгляд на меня. Ну а если серьезно, то Ройер делает все необходимое и даже больше. Ширли улыбнулась и обняла мужа за талию. Теперь я могу пробежать без остановки целых три мили. Она любовно похлопала Гарри по плоскому подтянутому животу. Конечно, до рекордов мне далеко, но я чувствую себя здоровой, и она судорожно сглотнула. И у нас все хорошо. И ширли снова обвела руками мою шею и сжала изо всех сил, словно боялась, что не сделая на этого я тут же расстаю в воздухе. Ее дети подошли ближе и тоже обхватили меня с двух сторон. Даже Гарри присоединился к этому групповому объятию, которое происходило не где-нибудь а на центральной улице Клейтона. Так что теперь я даже обрадовался, что вокруг никого нет. Наконец Гарри достал из кармана чистый носовой платок и протянул Шырли, которая попыталась рассмеяться. Та, которой мое сердце принадлежало раньше, была, наверное, настоящей плаксой. Пролепетала она сквозь слёзы. Сама-то я никогда не отличалась сентиментальностью. Её сердце принадлежало бесшабашному двадцатилетнему мотоциклисту. Но я никогда не говорил об этом Шерли. Чтобы жить дальше, ей требовалось очень, очень много сил, в том числе и эмоциональных. И вовсе незачем было усложнять ей задачу, обременяя чувством вины перед абсолютно незнакомым ей человеком. Хватит и того, что она каким-то образом узнала о моем телефонном разговоре с Роером, подумал я. Интересно, кстати, как это произошло. Впрочем, я знал, что подобные вещи трудно сохранить в секрете, и в больницах конфиденциальная информация частенько просачивается наружу. Я посмотрел на дочь, Ширли, которая, пристав на цыпочки, в свою очередь, обняла меня за шею и поцеловал в щеку шепнула. Спасибо вам за маму доктор Джонатон. Моё имя показалось мне странным. Оно звучало как что-то незнакомое, словно принадлежало не мне, а какому-то другому человеку, правильному, серьёзному, с безупречной репутацией. Правда, Я никогда не считал, что заморал своё имя и всё же. Кивнув, я поспешил надеть солнечные очки, пока мне ещё удавалось контролировать слёзные железы. К счастью, Гарри заметил, что со мной что-то не так, но приписал это чувство смущения и неловкости, которое, по его мнению, я испытывал. ладно, ладно, будет вам", добродушно проворчал он. "Мы и так отняли у доктора слишком много времени Идемте, наш автобус ждать не будет". На прощание ширли поцеловала меня еще раз, и я почувствовал на губах вкус ее слез. Они были горячими и очень солеными. Потом Все четверо взялись за руки и двинулись дальше. А я прислонился к фонарному столбу, потому что у меня подгибались колени. Некоторое время я стоял неподвижно, пытаясь разобраться с тем, что творилось у меня внутри. Наконец я выпрямился и в ту же секунду почувствовал у себя на плече чью-то руку. Я обернулся. Сэл Коэн улыбался, но в его глазах светился огонек любопытства. Твои друзья? спросил он, показывая в ту сторону, куда ушли Ширли и её родные. Одинокая слезинка выкатилась из-под моих очков, и я поспешил опустить голову. "Да", ответил я. "Старые друзья". Сел, снял шляпу, вытер лоб носовым платком и поглядел вдоль даль улицы. "Приятно встретить таких друзей, верно?" спросил он и кивнул с понимающим видом. Я тоже посмотрел вслед Ширли и тоже кивнул. Когда же я снова повернулся к селу, он уже шагал прочь.